Глава 37 Тут из-за дома донесся быстрый топоток. Перед нами мелькнуло пламя волос мгновенно остановившейся гномы. Мы хором выдохнули. «Кассиди!» В следующий миг я сжал девушку в объятиях так, что она лишь пискнула. А я нашел ее ухо и прошептал в него. «Никогда теперь одну не отпущу». Гномка расслабилась, коснулась губами моего уха и сказала. «Да я и сама теперь одна не пойду. С этими триггерами ситуации для игроков выходит жесть какая-то». Я отпустил ее, осмотрел внимательнее, ощутив, как удивленно поднимаются брови. «Фига себе ты милитаризовалась! Где столько оружия ты набрала?» Девушка ответить не успела. Из-за угла донеслось лязгание доспехов, и нас обступили три стражника, что дышали, как кузнечные мехи. В одном из воинов я узнал Регула. В одной руке он сжимал шлем, а другой приглаживал слипшиеся от пота в сосульке волосы. Он ответил за гномку. «Это наше. Затупили мечи и кинжалы тут о камень, а Кассиди обещала, что их восстановят. Но мы чуть не сдохли, пока за ней спешили. Если все гномы так бегают, то я понимаю, почему вам никакие лошади не нужны». Гномка отстранилась и сказала весело. «Да я же и не спешила, Регул, чтоб вы поспевали». Стражник всплеснул руками. «Вот, и я о том же». Девушка вновь буквально исчезла из вида, рванувшись со скоростью молнии, но через мгновение замерла перед Громодаром и Орком. Она поприветствовала их, с любопытством посмотрев на протез Варга. Впрочем, счастливчик приветствию не внял. Зверь на такое быстрое движение оскалился, подняв губу, и отстранил голову от ее ладони, которая она мимолетно хотела потрепать его за ушами. Громодар посмотрел на нее тяжелым взглядом, который перевел на стражей, потом снова на нее, но вздохнул, непонятно пробурчав. «Ты хоть приветствовала». «Вела, но вывела. Принимаю». Девушка просияла и воскликнула. «Левел ап! Отлично!» Я вспомнил информацию Юли Кендры, тинарской нашей еги, которую она вписала в базу данных. Там у ее напарника скелета при взятии левела вообще черепушка прокручивалась и глаза загорались как прожекторы. Я примерил такое к гномке и невольно хмыкнул. У нас, к счастью, поднятие уровня не сопровождается визуальными эффектами. А потом помрачнел, вспомнив скупые слова Макса, которые он, кстати, так в базу данных и не вписал. О том, что у темных эльфов здоровье восстанавливается полностью с новым левелом. «Чёртовы читеры! Никакой справедливости!» Девушка же тем временем выпутывалась из перевязи мечей. Похоже, тут её ловкость не срабатывала, и я поспешил на помощь, расстегнув один из ремней, замок которого очутился у неё аж между лопаток. «Словно бюстгальтер расстегнул», — подумал я и усмехнулся своим мыслям, почувствовав ниже пояса некоторое неудобство Впрочем, пикантные желания тут же отошли на задний план, поскольку у Лены голова явно была занята другими вещами. Она сунула один из мечей Громодару и, посматривая на застывших с ожиданием стражей, облаченных вопреки обыкновению в массивные нагрудники, щебетала старику насчет заточки и полировки. Гном не был бы гномом, наверное, если бы не ворчал и не рассматривал затупленное и расплющенное оружие, с видом брезгливого недоумения. Наконец он заговорил, проводя пальцем по выщербленному лезвию меча стражника. «Отпускать, потом ковать край, потом откусывать щипцами зазубрины, колить заново и только потом точить. И все равно прочность будет не больше 80% от начальной». Регул к тому времени уже, похоже, восстановил выносливость и дышал теперь уже нормально. Даже шлем вновь нахлобучил. Прямой и бесхитростный воин брякнул, прервав гнома. «Так ты это? Можешь заточить или нет?» Лучник, у которого лук с колчаном выглядели на фоне панциря как нечто чуждое, положил ему руку на плечо и ехидно сказал. «Не будь бараном, Регул. Слышал? Ковать край, отпускать, колить. Это все можно делать лишь в кузнях, которые гномам недоступны. Помнишь указ запретить гномам подходить к кузням ближе, чем на 20 шагов. Регул сморщил лоб, явно припоминая, потом кивнул. «Да, это после того, как мелкие гномы подкупили городского кузнеца и вытащили наковальню за полста метров, чтобы огонь не гас». «Точно, не совсем еще память отшибла», — усмехнулся лучник, поправляя норовящий соскользнуть по выпуклому панцирю колчан со спины под мышку и добавил. «Может, твоей могучей памяти хватает еще, чтобы вспомнить еще то, что случилось дальше?» Регул посмотрел с обидой и выпалил. «Все я помню. Гномы додумались греть полосу металла в кузне, угли которые всегда гасли, если гном брался за молот. Грели, а потом мчались к наковальне, чтобы постучать молотком там. У них даже почти получилось. Ну, как почти?» Регул вновь сморщил лоб, вспоминая. А лучник пришел ему на помощь, подсказав. Наполовину заготовку отковали, а когда побежали очередной раз ее нагреть, пламя сложилось в морду демона вдохнуло и от кузни осталась лишь куча головёшек. Наковальня осталась, добавил их третий молчаливый напарник, что так и не поднимал, забрала, стоял, опираясь на Алибарду. И стражники согласно кивнули, их голоса слились воедино. Да, наковальня осталась, и кувалда с молотком тоже, только рукоятки сгорели лена стояла неподвижно лишь кончики пальцев подрагивали явно по горячим словам записывает новую информацию и впрямь мы же так и не удосужились выяснить как именно выглядят все эти запреты демонов почему-то казалось что это просто системный игровой запрет вот видимо и мелкие гномы как видимо стражники именовали игроков подумали также и решили обойти систему не удалось но для громадара похоже это не новость стоит спокойно в лице не изменился и похоже юзает ту самую гномию фишку не рассказал потому Потому что не спрашивали. Старик дождался последних кивков стражи, которые уже, кажется, все поняли между собой, и сказал «Заточить смогу, смогу и отполировать, даже это, но расход камня будет намного выше, а это нехорошо». Я почувствовал, что пора вступать в диалог менеджеру, поднял руки с открытыми ладонями и громко согласился со всеми, привлекая внимание. «Все правильно», а потом, не давая клиентам задуматься и засыпать ехидными вопросами, продолжил, загибая для наглядности пальцы. «Первое. Заточить громодар может. Да так, что лучше прежнего будет. Да понял, понял, не ворчи. Все лучше, кроме прочности, которая все-таки снизится». Второе. Расход точильного камня без предварительной кузнечной обработки значительно выше. Но, Громодар, ответь, на эти три меча и три кинжала хватит? Ага, киваешь без промедления, значит, хватит с легкостью. Я обвел их взглядом и резюмировал. Значит, надо сделать. Этим мы покажем горожанам, что гномы могут приносить пользу. Громодар, заточи на совесть, а о дальнейших заточках и ценах на них я потом поговорю с Кветкой или самим бароном. Тут регул добавил глядя на насупившегося гнома а камней точильных на складе в замке немерено качество паршивого но одевать некуда ими двери подпирают чтобы не захлопывались а то и вовсе преступников топят палач говорит очень удобная там дырка в центре чтобы веревку пропускать лучник потер перчаткой выгравированную на нагруднике шерифскую звезду и уточнил раньше топили сейчас всех преступников демоны забирают тут он осекся а молчаливый алеалибардист влепил ему звонкий подзатыльник там что забрало, упало на лицо, а сам лучник от удара сделал пару шагов, ловя воздух руками. Я успокаивающе поднял ладонь. «Да это для нас не секрет. В общем, заточим. Громодар, покажешь, на что гномы способны?» Суровый бородач медленно кивнул и буркнул. «Сделаю. И научу, пожалуй, кто захочет из наших. Так что зови». Внимание! Громодар готов обучать гномов Подгорного навыкам заточного и полировального дела. Необходима репутация не ниже 15 в Подгорном. Сила не ниже 30 единиц. Ловкость не ниже 10 единиц. И разум не ниже 10 единиц. Открытие навыка 10 золотых. Так, лед тронулся, сказал я бодро и потер руки, ощущая прилив энтузиазма.